Энциклопедия Синдром Кити Дженовезе Кити Дженовезе, молодая женщина 30 лет, работала официанткой в ресторане в Квинсе, Нью-Йорк. 13 марта 1964 года, когда она возвращалась домой после работы, на нее напал мужчина. Он насиловал ее и наносил ей удары ножом. Она кричала изо всех сил «О, Боже, он меня зарезал! Помогите!» Нападение длилось 35 минут во дворе, со всех сторон окруженным жилыми домами. Все это время жертва беспрерывно кричала и звала на помощь. В окнах зажегся свет, из них стали выглядывать люди, и, по данным расследования, сцену видели и слышали по меньшей мере 38 свидетелей. Один мужчина робко крикнул из окна «Отпустите женщину!». Испуганный этой простой фразой, насильник предпочел убежать, покинув агонизирующую женщину. Однако никто не вышел, чтобы оказать ей помощь, и никто не вызвал полицию. Тем временем убийца, отбежав, сказал себе, что зря он испугался из-за такого пустяка, а жертва, возможно, сможет его узнать, тогда он вернулся, чтобы прикончить ее. И опять Китти Дженвезе звала на помощь, но никто не отреагировал, и убийца смог спокойно скрыться. Дело могло бы на этом закончиться, но этот мужчина, настоящее имя которого Уинстон Мосли, женатый отец семейства, был арестован через неделю его застали на месте преступления при грабеже. И он сам во время допроса неожиданно признался в том, что убил Китти Дженовезе, хотя полицейские и не спрашивали его об этом. Журналист Мартин Гансберг написал статью на первой странице Нью-Йорк Таймс по поводу того, что представляется ему как нечто большее, чем простое происшествие. Гансберг задает вопрос, почему 38 добропорядочных граждан, которые присутствовали при изнасиловании, закончившимся убийством и слышали крики о помощи, ничего не сделали? Оправдания, которые представили 38 соседей, были записаны журналистам. «Мы думали, что это ссора любовников», — говорит один. «Из нашего окна все было не слишком хорошо видно», — говорит другой. «Или мне не хотелось вмешиваться в чужие дела, или даже я устал, повернулся в постели на другой бок и заткнул уши». После Гансберга доктора Латены и Дарли будут изучать то, что они назовут синдромом китти Джановеза, и то, что оказало влияние на действия свидетелей драмы. Они отмечают, первое, страх, что это приведет к появлению проблем лично у самого свидетеля, не хотелось, чтобы убийца разозлился на меня после этого. Второе. Конформизм. Я сначала посмотрю, что будут делать другие, и сделаю то же самое. Третье. Боязнь неправильно оценить ситуацию. Я боялся ошибиться в оценке, насколько серьезно то, что действительно происходит, и показаться смешным. Четвертое. Чувство ответственности. Зачем я буду вмешиваться, если есть люди, более подходящие для этого и более опытные, которые могут это сделать? Мы встречаем ростки этого поведения в школе во время перемен. Мы часто видели, как козлов отпущения мучили, подвергали настоящему рэкету, дубасили здоровые скоты, а мы не реагировали на это. И мы все можем задать себе вопрос. Если бы мы были в этом дворе в то 13 марта 1964 года, если бы мы видели другие зажженные окна и выглядывавших оттуда людей, в то время как жертва звала на помощь, отреагировали бы мы на это. Энциклопедия абсолютного и относительного знания Эдмонд Уэллс, том 7.